Лос-Анджелес, город контрастов. На этом мы, собственно, с Олежей и попрощались. Слова все сказаны, столичная допита, конфетки съедены, что там ещё делать-то было в этом бассейне. Ночью проснулся от отсутствия Ани рядом. Посмотрел по сторонам. Она, оказывается, на балконе сидела, закутавшись в одеяло. Вышел к ней. Всё хорошо, родная? Да, всё о'кей. Я просто посижу здесь, на город посмотрю. Очень интересно. Сел рядом, предложил чаю, она отказалась. Ну и ладно. А утром нас, как и обещал, проинструктировал Игоревич. Был он в красивом костюме в полосочку и галстуке в тон костюму. Я ему сказал на ухо, что выглядит он прекрасно, говорил не по бумажке. Видимо, всё запомнил и так. Значит так, дорогие коллеги, Начал он прокашлявшись. Сегодня самый ответственный день всей нашей поездки, и от того, как мы его проведем, будет зависеть очень многое. Для начала небольшая справочка о месте, куда мы сейчас поедем. Дороти Чендлер Павильон расположен почти в центре города на Норс Холб Стрит, по соседству с Чайнатауном и городским парком. Вместимость три с половиной тысячи мест. Вообще-то эта площадка для местного оперного театра, но по особенным случаям здесь проходят и другие мероприятия, как наша, например, премьера. В этом году такой честью удостоились такие кинофильмы, как Супермен, Полуночный экспресс и Охотник на оленей. Кроме того, в этом центре традиционно проходит церемония награждения знаменитыми премиями Оскар. Это обычно в феврале-марте бывает. Так что место непростое, город непростой, центрыки на промышленности США, и люди на премьере тоже ожидаются непростые, по моей информации. И он вытащил такие из кармана бумажку. Будут, ну, кроме снимавшихся у нас Джека Николсона и Джеки Чана, конечно, знаменитые кинорежиссеры Стэнли Кубрик и Стивен Спилберг. А также актёры Роберт Де Ниро, Джон Траволта и Джейн Фонда. А ещё он вторично пошелестел бумажкой. Президент страны Джимми Картер с супругой Розалинд. Но это пока не точно. Поднялся небольшой шум в зале. Кирюша задал вопрос с места. Так там тогда всё отцеплено будет? Президент, это не шутка. Надо заранее выезжать, чтобы не опоздать. Очень правильное замечание. Выйдем пораньше. Я ещё не закончил общие вопросы. Держаться вежливо, приветливо, на возможные провокации не реагировать. На пресс-конференции будут задавать очень неудобные вопросы. Отвечать по возможности сдержанно, не выходить из себя, руками не размахивать. Что отвечать? А то, что думаете, то и отвечаете. У нас в стране гласность, на фуршете много не пить. Делайте вид, а на самом деле по маленькому глотку делайте в избежание. Уезжать будем все вместе, как и приехали, не расползаться. Конкретно тебе, Сергей, и тебе, Аня, помните, что вас, как звёзд, будут часто и по много фотографировать. Старайтесь держаться органично и не делать ничего такого, за что вам потом будет стыдно. Когда в печати фотографии появятся, Роди ничего не забыл. Кирилл Трофимович хочет что-нибудь добавить, но еще бы он не хотел. Его с утра распирало от хотения. Кириуша встал, одернул пиджачок и потом битых четверть часа парил нам мозги бдительностью и моральным обликом советского гражданина. Я это мимо ушей пропустил. А далее мы позавтракали континентальным таким легким завтраком и выдвинулись в фойе ждать автотранспорт. Его довольно скоро подогнали. Это был гражданин белый белый кадилак лимузин длиной в десять метров, честное слово, у нас такого никто еще не видел живьем. В фильмах разве что. Так что народ как открыл рты и так с открытыми ртами в кадилаке загрузился. Кириш а первым делом обследовал салон. Я обнаружил мини-бар с десятком разноцветных бутылок. "Чтоб не грама до премьеры", грозно сказал он. "После неё можно немного". И мы покатили по сверкающим после ночного дождя дорогам города Ангелов, прямиком к своей надвигающейся из тумана славе, а может и к позору. Это уж одно из двух. "Что это у тебя?" спросил Игоревич про мою сумку. Не пусте ответь с ней в зал. Образцы моей работы, скромно сказал я и показал, что там в ней. Моноколесо там было и мини-героскутер, самый маленький из тех, что в нашем НПО делают. Разбавил скучные разговоры, если вдруг начнутся, небольшими цирковыми номерами. Помог бы, кстати, если не пропускать будут. Игоревич внимательно рассмотрел содержимое сумки. сняв даже очки для верности, потом кивнул. Хорошо, попробуем. Но если что-то, отвечать за все буду я. Быстро закончил я за него надоевший уже мантру. Мне не привыкать. А мы тем временем проехали в прокат или сквозь какое-то Эльмонте с красивым акватек центром и въехали на территорию района Роузмид. О, универмаг какой-то. заметил молчавшую всю дорогу до этого Евстигнеев. Вывеска заворекательная. Надо бы посетить будет. Это Target. Осторожно заметил я. Не Walmart, конечно, но все равно фирма уважаемая. Зайдем обязательно. А чуть попозже, после университета и модерного собора кубических форм. Смотри, толкнул я локтя Манию. Собор Святой Анны, ниху хры му хры. Нарисовался и чай на Таун. А чего это тут всё по-китайски? спросил Сизов. Так китайцев в Калифорнии несколько миллионов живёт. Вот они в каждом крупном городе и сородили себе такие кварталы. Сюда лучше поодиночке и вечером не соваться. Криминальное место. Выдал неожиданно для себя такую длинную фразу. А ты откуда это знаешь? подозрительно спросил Кирюша. Книжки умные читал Кирилл Трофимович. А мы практически приехали. Сейчас только налево свернуть. А сам Голливуд-то где здесь? Опять вступил в разговор Саныч. Рядом, километра полтора-два. Надо только было не сворачивать, а мы уже крутились по кольцу развязки, а прямо ехать. Там всё, ну и стоит. Начинается с самого метра Голдвин-Майера и заканчивая самым Warner Bros-ом. Тоже зайти бы хорошо было. Да, Миша, алиез, звёзд какая-то должна быть. И туда заглянем. Правильно я говорю, Станислав Игоревич. Правильно, ответил тот. У нас туда экскурсия предусмотрена. Завтра или послезавтра надо будет это ещё согласовать с принимающей стороной. Подкатил к концертному залу. Да, меры безопасности и точно были выдающимися. Нас три раза проверили на последней сотне метров на оружие и взрывчатку в основном. Собачка весь лимузин обнюхала, но ничего не нанюхала. В мою сумку внимательно заглядывали. Первые два поста пропустили, на третьем сказали, чтобы сдал в камеру хранения. Моргнул Игоревичу. Тот сказал, чтобы я делал, что велели. Потом разберемся. От нее сумку куда велели, чё? А потом нас через служебный вход провёл тот самый круглый колобок с приклеенной улыбкой, завёл в гримёрку какую-то или как она тут называется, и сказал, чтобы ждали вызова на сцену. Пока всё прошло довольно буднично. Ну, представили нас всех публике. Народу полный стадион, сказал я Саначу, а он довольно усмехнулся в ответ, включая Николсона и Чана. Ну похлопали нам вежливо все, включая президента супругой, и даже букетик какой-то вручили Аничке, как единственной женщине среди всех. Потом до два с лишним часа кино шло. Эмоции у публики были, но довольно сдержанные, хотя к концу немного и раскачигарились. А по окончании нас опять на сцену вызвали и подаватцы и окончательно проснувшегося зала объявили. Что через полчасика будет пресс-конференция в зале для приёмов. Это с другой стороны, Дорти павильон надо заходить, а потом фуршет, где-то там же. А сейчас перерыв. Мы опять собрались в своей гримёрке. Там на столе минералка стояла и фрукты какие-то в вазочке. Можно было хоть немного перекусить. Сидим, значит, перекусываем. Стуго дверь. Потом заходят два мордоворота в чёрных костюмах, становятся слева и справа от двери. А далее в двери появляется Джимми, значит Картер, под руку с Розалиндей. Здравствуйте, мистер президент. Я быстрее всех нашел, что сказать. У остальных челюсть ещё отвисала от неожиданности. Как поживаете? Как здоровье супруги? Спасибо, неплохо, быстро ответил он. У Розалинд тоже всё о'кей. Я зашёл поздравить вас с прекрасным фильмом. Публике очень понравилось, насколько я успел заметить. А вам, нагло поинтересовался я. Вам понравилось о Розалинде? Да, мне тоже. А тебе, дорогая? Жена кивнула и сказала что-то вроде "перфекти". А Джимми продолжил: "У меня к тебе есть небольшой разговор, Серж. Пойдем, проводишь меня до машины. По дороге и поговорим". Отказываться от таких предложений себе дороже. Я естественно выразил неподдельную радость от предстоящей беседы и предложил Розалин руку. В этот самый момент вдруг конвой началось. А ну это землетрясение, да? Калифорния вообще и долина Сан-Фернандо в частности, где находится город Лос-Анджелес, это зоны повышенного риска. Здесь проходит знаменитый разлом Сан-Андреас. Кто не знает, что это такое, могут посмотреть краем глаза одноименный фильм. с Доэном Джонсоном в главной роли. Там хоть и Сан-Франциско рушится, но общее представление о проблемах Калифорнии дано верное. Катастрофические землетрясения 8 баллов плюс здесь происходят в среднем раз в 100 лет, а чуть поменьше, в 6-7 баллов, так и каждые 5-10 лет. Ну и вот сейчас, похоже, пришла пора очередного такого толчка. Сдвинулись где-то глубоко-глубоко тектонические плиты. Возникли пустоты под землей, туда проваливались поверхностные пласты и так далее. А конкретно в дороти павильоне это выразилось сначала в низкочастотном гудении на пределе слышимости ухом. Очень неприятное ощущение, при этом испытываешь. Потом пол задрожал. Это было совсем уже не хорошо. В своей прошлой жизни я аж два раза попадал в такие ситуации. Оба раза на Камчатке. Первый раз обошлось небольшим испугом, но с четвёртого этажа панельного дома я скатился в чём спал, в трусах. Ладно ещё, что июль на дворе был. А во второй раз я там настоящую цунами пережил. Да. Ставили мы один натурный эксперимент на берегу одного заливчика, километрах в километрах 100 от Петропавловска. И тут вдруг землю конкретно так тряхнуло. Один товарищ из нашей группы местный был, так он сразу всё просёк. И закричал нам сваливать куда-нибудь на возвышенность. Лучше всего вон на ту сопочку. Она со снегом на вершине была даже летом. Мы и подрапали туда, как немцы в сорок четвертом году бросили все приборы, инструменты на берегу. Успели с запасом. Волна обрушилась на побережье примерно через десять минут. Страшный удар был, никогда не забуду. Особо запомнилось, что ударная волна светилась изнутри. Не понят над чего. Да инструменты с приборами мы потом списали на стихийное бедствие. Руководство наше слово против не сказало. Сараи там были хозяйственные, их полностью в море утащило, а каменная казарма выстояла, но ремонтировали её потом долго. Так что я, в принципе, имел некоторый опыт и про Aftershocke тоже был в курсе. Так что заорал я почти мгновенно примерно следующее: Эй, вы двое, спасайте президента! У нас есть двадцать секунд. Это морда воротам охранникам, а своей делегации. Быстро все за мной на улицу! А тех, кто соображал медленнее, чем я, вытащил из кресел за шкирку и направил в сторону дверей пинками. Охранники сами быстро все поняли и потащили президентскую читу к выходу буквально на руках. Через пять секунд мы очистили гримерку, а тем временем гул продолжался. Ходуном ходил уже не только пол, но и стены. Серьезные дела так-то намечаются, думал я, не забывая подгонять отстающих. А вот и выход. Вылетели пробкой на улицу. На всякий случай я отогнал народ метров на пятьдесят от здания. Картер с охранниками, как я успел заметить, тоже благополучно выкоробкался. Костюм у него, правда, был сильно испачкан чем-то белым, а у Розалин платье было порвано в двух местах. Ну да, это не страшно. Демонстрация нашего фильма уже с полчаса как закончилась, и зрители, наверное, почти все разошлись. Но кто-то, наверное, и остался, пролетела у меня в голове мысль. А там ведь и работники этого павильона ещё поди сидят. Додумать я не успел, потому что земля в очередной раз подпрыгнула и ушла куда-то в сторону, и павильон прямо на моих глазах начал складываться внутрь, как домик из карт. строили, наверное, такие в детстве. Во все стороны полетели клубы пыли, дыма и ещё чего-то белого. Все назад, очередной раз заорал я, и совершенно вовремя. Не успели мы отбежать ещё на пару десятков метров, карта с женой при этом охранники волокли буквально по земле и буквально за волосы. Как там, где мы только что стояли, по асфальту со скрежетом зубовным, зазмеялась длинная такая и широкая трещина. При этом сторона ее, обращенная к зданию, развалила м здание, точнее, поднялась по полметра. Картер смотрел на все это безобразие неподвижным, острокленившим взглядом и только постоянно отряхивал рукава пиджачка от чего-то белого.